Конечно, уже более мягко заговорил он, можно посредством внушения пробудить в больной чувство движения, она встанет, к ночи выздоровеет, но я не скрою от вас. При малейшем воспоминании о том неизвестном мне факте, сообщение о котором привело ее в настоящее положение, столбняк может повториться. Зная же этот факт, можно легко внушить ей во время гипноза, чтобы она смотрела на него иначе, и он потеряет гнетущую ее душу силу. А не может этого сделать кто-либо другой? Кто же другой, я вас не понимаю. Я, например. Берто внимательно и пристально посмотрел на Облонского. В чертах вашего лица, в ваших глазах есть, несомненно, задатки силы влияния, так мы силу внушения, в сыром, необработанном виде. Вы можете попробовать, и даже, думаю, с успехом, тем более, что больная, данный объект гипноза, будет отзывчивее на ваше внушение. Она вас любит. Доктор вопросительно взглянул на него. Князь утвердительно кивнул головой. «Так лечите ее и научите меня. Возвратите ей движение и чувства, остальное будет мое дело. Но ведь это начал бы берто. За это будет особая плата», — не дал ему высказаться Сергей Сергеевич. «Еще десять тысяч, пять вперед». Он снова быстро вынул бумажник, и пять банковых билетов легли на столе рядом с первыми. «В верной уплате второй половины я даю вам слово русского князя. Согласны?» Он протянул ему руку. «О да, конечно, согласен. Даже привскочил с кресла гипнотизер и, стоя в почтительной позе, обеими руками крепко пожал протянутую ему князем руку. Затем, бережно собрав банковые билеты, он спрятал их в боковой карман своего сюртука. «Когда прикажете начать?» — спросил он, садясь в кресло. «Если возможно, сегодня же». К вашим услугам. Еще один очень важный для меня вопрос. Берто весь превратился в воплощенное внимание. Можно ли посредством гипноза заставить забыть какое-нибудь обстоятельство, случившееся в жизни гипнотизируемого лица, какое-нибудь событие? Несомненно, возможно. Как бы это обстоятельство, это событие не было важно. Это безразлично, но только чтобы никто никогда не напоминал ему о нем, При малейшем намеке воспоминания вступят в свои права и с еще большей рельефностью, пропорционально количеству времени, протекшего со дня наступления гипнотического забвения, и часто подобный взрыв воспоминаний может иметь гибельные последствия. Напоминать-то ей будет некому. «Один Степан, да я знаем только об этой комедии нашего брака», пронеслось в голове почти успокоившегося Облонского. Он почему-то всецело верил в сидевшего перед ним человека, «Верил, что он исполнит то, за что взялся, что Ирена будет здорова, и что, когда он, князь, внушит ей, что не следует обращать внимание на отсутствие матери, которая, конечно, сердится на то, что она отдалась ему без брака, события последнего он заставит ее позабыть совершенно, то она будет весела и довольна. Можно будет поехать с ней в Петербург, не делаться же из-за нее эмигрантом, тем более, что из полученных им из Петербурга писем он знал, что Анжель уехала за границу». «Пребывание в Париже значит опаснее». Все это мгновенно сложилось в его уме. «Пойдемте к больной, я начну при вас», — прервал Берто его размышления. «Идемте», — почти весело сказал князь, вставая. Ирена лежала по-прежнему недвижимо. Первый сеанс начался. Вера в Берто его не обманула, через три недели Ирена была на ногах. У князя оказалась необычайная гипнотическая сила — и его внушение молодой женщине возымели все желательные для него последствия. Она легко и беззаботно стала смотреть на то, что несколько недель тому назад поразило ее как громом. Считая себя теперь только любовницей князя, она, согласно его внушениям, видела в этом лишь одно из доказательств ее безграничной любви к нему, за которую он ей платит такой же беспредельной страстью». «Нет любви без жертвы. Я принесла эту жертву», — повторяла она подсказанную ей Сергеем Сергеевичем сентенцию. Словом, проведя за границу еще около двух месяцев, князь, имея, как он, по крайней мере, думал, самые верные справки об отсутствии матери Ирены из Петербурга, решил, что теперь можно везти ее туда и, поселив на отдельной квартире, ввести торжественно в салоны полусвета. Устройство петербургской квартиры Ирены — Он поручил письменно своему камердинеру и наперстнику Степана, жившему при квартире князя в Петербурге, в его собственном доме по Сергеевской улице. Мы видели несчастную молодую женщину в роковой вечер неожиданной для нее встречи с матерью в салонах Волоокой Доры. Отметили то подобострастно покорное выражение ее прелестного личика и не менее прелестных глаз, взгляд которых искал, казалось, постоянно указаний во взгляде ее повелителя князя Облонского. «Да, она его любит без памяти», — воскликнула, как, вероятно, помнит читатель, одна из присутствовавших на этом же вечере львиц полусвета. «И без воли и разума добавим мы». Все это было последствием науки доктора Берто, последствием гипнотизма.